Глава 5. Врата Конклава Кардиналы, как известно, особо высоко чтимые, которым мелкая церковная сошка никак не ровня. Поэтому граф Пуатье распорядился, чтобы для заупокойной мессы по усопшему Людовику X кардиналам отвели церковь при монастыре доминиканцев, называемую иначе церковью святого Иакова,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 капилана, секретаря, казначея, писов, пожей, слуг, те, кто ни ос согласно установленному обычью за ним шли, а перед ним факел. Так что меж белых массивных колонн толпилось, в общем, человек 600. Пожалуй, редко когда за упокойной месси внимались с такой явной рассеянностью.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 Мари, прелестная моя Мари, вдруг она подумает, что я её покинул? А может быть, она уже возненавидела меня? Что они с ней сделали? Её братья способны на всё: заточить Мари в крессе, а возможно и упрятать в какой-нибудь монастырь для кающихся девиц. Если через неделю я не получу от неё известий, удеру в Париж. Дюэс стоя и дело оглядывался через плечо, и лицо его всякий раз принимало насторожённое выражение. Вы опасаетесь чего-нибудь, монсьенёр? спросил наконец Гуччи. Нет, нет, отпнёть. ответил Дюэс, украдкой посматривая на своих соседей. Грозный кардинал Каитани с измождённым лицом, посреди которого торчал длинный горбатый нос,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 с своим секретарём Андрие. Так смотрят победители. Его подмывало крикнуть во все усы слышие: "Вот видите, мессиры, что происходит с тем, кто по неосторожности навлёк на себя гнев Кайтани? Ибо Кайтани были могущественными людьми ещё во времена Юлия Цезаря". Он был братa колонна с тяжёлыми пухлыми подбородками, украшенными посредине ямочкой. оказались двумя воинами, вырядившимися прилатами. Граф Пуатье не пожалел расходов на певчих. Хор сотню с лишним голосов звучал на славу в сопровождении органа, у которого, не покладая рук, трудились четыре прислужника, раздувая мехи. Громовая, поистину королевская музыка гулко отдавалась под сводами, сотрясала воздух, оглушала толпу.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 Реген приказал во время мессы замуровать все входы и выходы. Кардиналы ощутились на положении пленников. Тут и началось столпотворение. Прелаты, каноники, священники, слуги, забыв о чинах, почитании и рангах, смешались в кучу и суетливо сновали по храму Божьему, как крысы, попавшие в западню. Пожив лезали друг другу на плечи. подтягивались на руках, заглядывали в окна и кричали сверху. Собор со всех сторон окружён вооружёнными людьми. Что с нами будет? Что с нами будет? стонали кардиналы. Реген коварно обманул нас. Так вот, почему он угостил нас такой музыкой? Но это же прямое посягательство на святую церковь. Что нам делать? Отлучите его! кричалка и Таня. А что, если он возьмёт и уморит нас голодом или велит всех перебить? Воинственные братья колонна их свита, вооружившись тяжёлыми бронзовыми подсвечниками с камнями и жезлами для торжественных процессий, готовились дорого продать свою жизнь.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 Глаза сурово глядели из-под забрала шлема. Когда кардинала и их приспешники наконец осепли от крика, граф де Фареза говорил. Его чёткая размеренная речь отдавалась гулким эхом под сводами церкви. Мессиры. Я нахожусь здесь по приказу регента Франции.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 И притворно сокрушённо бормотал что-то невразумительное, как бы присоединяя свой голос к протестующим крикам кардиналов. Арно де Ош, кардинал Камерлинг, брюхатый, полнокромный прилад, бросился к графу де Фре и заявил ему угрожающим тоном: "Напоминаю вам, мисьер, что папа в таких условиях выбирать не положено, ибо вы нарушили устав"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 Пожалуйста, мы доставим вас туда в закрытых повозках под надёжной охраной. Не будем заседать под угрозой насилия. Вот по этому тамонь синьоры. Церковь окружена вооружённой стражей в 700 человек, которые надёжно защищают вас по решению городских властей, дабы обеспечить вам безопасность и дать возможность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 А с девятого дня вас переведут на хлеб и воду, что опять-таки записано в уставе папы Григория X. А если наконец пост не просветит ваш разум, мы прикажем разобрать крышу, и тогда придётся вам испытать ярость стихии. Графа прервал Беранжеф Ридольф старший. Несир Таким образом, вы будете повинны в человеку убийстве, ибо многие из нас не вынесут такого режима. Взгляните на мансиньора Дюэза. Он уже сейчас еле дышит и нуждается в уходе. «Верно. Ох, ох, верно!» — голосом умирающего произнес Дюэз. «Конечно, не вынесу». «Да бросьте вы с ним разговаривать!»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 может сообщить Конклаву кое-какие сведения о заклинателях и ворожеях, коим место уготовано в гиене огненной. — При чем тут ворожба? — уже без прежнего запала возразил Каэтане. — Главная наша обязанность — избрать папу. Э — Э-э, монсеньор, мы, как видно, поняли друг друга. Са благовалите приказать ненужным вам людям покинуть храм, ибо съестные припасы будут доставляться в строго ограниченном количестве и лишь ниртам еды не хватит. Кардиналы поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и что этого закованного в железные латы синьора который не дрогнувшим голосом передал им приказ графа Пуатье не так-то просто согнуть. А позади Жана де Фаре выдвинелись вооружённые пиками стражники, которые по одному пролезали в незамурованное отверстие и выстраивались в глубине церкви. Придётся прибегнуть хитрости, коль скоро мы лишены возможности прибегнуть к силе. Полголоса сказал Каитани своим итальянцам: "Sstiano invid che pokarilis. Raz ne mozhem poka sdelat' nichego inova." Каждый кардинал отобрал у своей свиты трёх человек, наиболее ему преданных, умеющих дать нужный совет, искушённых в интригах или же таких, кто мог облегчить терездные страдания владыки в тех тяжёлых условиях, в коих ему суждено было очутиться. Каитани пожелал оставить брата Боста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 Когда Гуччо Бальёни пристроился было в хвост уходящих, Жак Дюэс просунул свою иссохшую ручку сквозь решётку исповедальни, где он прикарнул без сил, и схватил итальянца за полу. Останьтесь здесь, дитя моё, со мной, шепнул он. Я уверен, что вы мне пригодитесь. Дюэс по опыту знал, что деньги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 В тот же час кардиналом подали пищу, а так как день был постный, мяса им не полагалось.